Лодка двинулась гавани и повела нас на буксире в сопровождении других лодок. Через 20 минут мы вошли в гавань, переполненную народом, собравшимся посмотреть на нас. Мы заметили, что обитатели города принадлежали к одному типу, и некоторые были очень красивы. Между зрителями мы видели дам, обладающих очень белой кожей. На повороте реки открылся город. Крик восхищения и удивления сорвался с наших губ, когда мы увидели его». Позднее мы узнали, что город называется Милазис или Нахмуренный город. Ми – город, лозис – Нахмуренная бровь. На расстоянии 500 ярдов от берега реки возвышалась гранитная скала в 200 футов вышиной. На самой вершине скалы находилось здание, выстроенное из гранита. У подошвы его имелась зубчатая стена с маленькой, пробитой в ней дверью. Потом мы узнали, что это здание было дворцом королев страны. Позади дворца город поднимался вверх, к великолепному зданию с белого мрамора, увенчанному золотым куполом, который мы уже заметили издали. За исключением этого здания все дома города были выстроены из красного гранита и окружены садами, которые смягчали несколько суровое однообразное впечатление гранитных построек. Наконец мы увидели чудо и гордость Мелазиса, большое крыльцо и лестницу дворца, от великолепия которых у нас захватило дыхание. Вообразите себе великолепную лестницу с блюстрадой в два яруса, каждый ярус в 125 ступеней и красивой площадкой. Лестница спускается от дворцовой стены к краю скалы, где по каналу проведена вода из реки. Чудеснейшее крыло поддерживается огромной гранитной аркой, увенчанной красивой площадкой между двумя ярусами. От этой арки отделяется другая летучая арка, красота которой затмевает все, что мы видели до сих пор. Это крыльцо было редким произведением искусства, которым человек мог поистине гордиться. Нам рассказывали потом, что крыльцо, постройка которого была начитающая в древности, обваливалось четыре раза, и три столетия простояло неоконченным, пока за него не взялся молодой инженер Радемес, который заявил, что или окончит работу, или пожертвует своей жизнью. Если ему не удастся окончить работу, он бросится со скалы вниз. Если работа будет окончена, награда ему будет рука королевской дочери». Пять лет возился он с работой, которая поглотила невероятное количество труда и материала. Три раза падала арка, пока инженер, видя, что его труды напрасны, не решил покончить с собой. Ночью во сне ему явилась прекрасная женщина, дотронулась до его лба, и он увидел здание законченным и понял, что, несмотря на массу затруднений, его гений преодолеет все. Он проснулся и снова принялся за работу, но уже по другому плану, и закончил ее». Через пять лет труда и терпения Радемис повел прекрасную дочь короля по лестнице во дворец, сделался королем-супругом и положил основание теперешней королевской династии Су-Венди, которую называют до сих пор домом лестницы в память могущей энергии и таланта строителя, которые послужили ступенями к его величию. В честь своего торжества и успеха король-супруг Родемис сделал статую, изображавшую его спящим, а над ним прекрасную женщину, которая прикасается к его лбу, и поставил скульптуру в большом зале дворца, где она стоит и теперь. Таково происхождение великолепной лестницы дворца в Мелазисе. Неудивительно, что его называют «нахмуренным городом». Могучие гранитные здания глядят сурово и хмурятся на человечество в своем мрачном величии. Мы увидели Мелазис, когда он был залит лучами солнца. Но когда грозные тучи собираются на царственной вершины города, он выглядит каким-то сверхъестественным обиталищем мечтой поэтической фантазии. Сестры-королевы. Большая лодка проскользнула по каналу у подножия лестницы и остановилась. Старик вышел из лодки и пригласил нас следовать за ним. Усталые, мы без колебания пошли за ним, конечно, захватив с собой винтовки. Наш проводник снова приложил пальцы к губам, низко поклонился и приказал людям в лодках, собравшимся смотреть на нас, отправляться по домам. Последний вышла из нашей лодки девушка, которую мы вытащили из воды. Она поцеловала мою руку, вероятно, из благодарности за спасение от бегемота. Мне казалось, что она совершенно забыла свой страх перед нами и вовсе не торопилась уйти к своим. Она пошла целовать руку Гуда, когда молодой человек ее спутник вмешался и увел ее. Как только мы очутились на берегу, несколько человек сейчас же захватили наше имущество и пожитки и отправились с ними на великолепное крыльцо. А наш проводник всеми способами старался объяснить нам, что наши вещи останутся целы и невредимы. Затем он повернул вправо и повел нас к маленькому дому, как я после узнал представлявшему собой гостиницу. Мы вошли в красивую комнату и увидели деревянный стол, уставленный всякими яствами, очевидно, приготовленный для нас. Наш проводник пригласил нас сесть на скамейку около стола. Мы не стали ждать вторичного приглашения и накинулись на закуску. Она была подана на деревянных блюдах и состояла из холодного козьего мяса, обернутого в какие-то листья, придавшие ему восхитительный вкус. Из зелени, вроде латука, коричневого хлеба и красного вина, наливаемого в роговые чаши. Вино имело нежный и прекрасный вкус, что-то вроде бургундского. Через 20 минут мы встали из-за стола, чувствуя себя совсем другими людьми. После всего, что мы пережили, мы нуждались в двух вещах – в пище и отдыхе. Две красивые девушки, совершенно так же одетые, как та, которую мы видели в лодке, стояли около нас, пока мы ели, и были очень деликатны. Я узнал позднее, что национальный костюм туземной женщины – белая плотняная юбка до колен и верхнее платье в виде тоги из коричневой ткани, причем часть груди и правая рука остаются обнаженными. Если юбка была совершенно белой, это означало, что обладательница ее девушка. Белая юбка с пурпурной каймой на конце обозначала замужнюю женщину и первую законную жену. Если кайма на юбке была волнистая, женщина была второй или другой женой. Юбка с черной каймой указывала на вдову. Тога или кеф, как ее называют здесь, могла быть различного цвета, от белого до темно-коричневого, согласно общественному положению, и вышита на конце различными шелками. Рубашки и туники мужчин различались лишь цветом и материалом. Одно только национальное украшение неизменно носили и мужчины, и женщины. Золотой обруч на правой руке, около локтя, на левой ноге, ниже колена. Люди высокопоставленные надевали золотой обруч на шею, и я заметил такой обруч на шее нашего почтенного проводника. Как только мы кончили есть, этот почтенный старик, стоявший около нас и беспокойно поглядывавший на наши ружья, низко поклонился Гуду, которого, очевидно, считал предводителем отряда, благодаря его блестящей форме, и повел нас к большому крыльцу. Здесь мы остановились полюбоваться двумя колоссальными львами, изваянными из черного мрамора и стоявшими на конце широкой балюстрады крыльца. Эти львы были великолепно сделаны, как говорят, самим Радемисом, который, судя по его работам, был одним из величайших скульпторов в мире. С чувством удивления и восхищения мы поднимались по лестнице этому чудному произведению человеческого гения, которым, несомненно, через многие тысячи лет будет любоваться еще несуществующее поколение. Даже старый ум Слопогас, считавший недостойным себя чему-нибудь удивляться, был поражен и спросил, был ли мост выстроен людьми или дьяволами, так как любил все приписывать сверхъестественной силе. Только Альфонс ничего не понимал и не заботился об этом. Суровая красота лестницы была непонятна легкомысленному французу, который сказал «Все это очень красиво, но печально. Ах, как печально!» И добавил, что ему больше было бы по душе, если бы лестница была вызолочена. Мы прошли первый ярус 120 ступеней и вступили на площадку, соединявшую его со вторым, где залюбовались великолепным видом на страну, окаймленную горами и голубыми водами озера. Пройдя лестницу, мы очутились на открытой площадке, откуда шли три выхода. Два из них вели в узкие галереи, вырытые в скале, которая шла кругом всей дворцовой стены до главных ворот города, сделанных из бронзы. Как я узнал после, можно было запереть все эти входы и выходы и сделать их совершенно недоступными неприятелю. Третий выход вел через десять мраморных ступеней прямо к двери в дворцовой стене. К этой двери и повел нас проводник». Она была массивна, сделана из какого-то прочного дерева и защищена бронзовой решеткой. Как только мы подошли к ней, дверь широко распахнулась. Нас встретил часовой, вооруженный копьем и мечом. На груди у него была надета искусно выделанная кожа бегемота. В руке он держал круглый щит из той же кожи. Особенно меч его привлек все наше внимание. Он был совершенно одинаков с тем, который имелся у мистера Маккензи, полученный им от неизвестного путешественника. Значит, этот неизвестный человек говорил правду. Наш проводник сказал пароль, и солдат опустил свое копье, которое зазвенело, ударившись о пол. Мы прошли по двор дворца, представлявший собой четырехугольник, убранный цветами, кустами и растениями, большая часть которых была нам неизвестна. В центре садика шла широкая аллея, окаймленная большими раковинами, принесенными сюда с озера. По аллее мы дошли до другого входа, под круглой аркой, на которой висел плотный занавес, заменявший двери. Затем мы очутились в большом зале дворца и остановились в удивлении перед грандиозным зрелищем. Зал был огромный, с великолепным дугообразным сводом из резного дерева. На расстоянии 20 футов от стены выселись стройные колонны из черного мрамора. В конце зала, поддерживаемого этими колоннами, находилась мраморная группа, выполненная королем Радемисом в память сооружения им крыльца. Красота группы поражала взор. На черном мраморе цоколя выделялась великолепная изваянная фигура из белого мрамора, представлявшая молодого человека с благородным лицом, спящего на ложе. Одна рука его бессильно опущена на край ложа, а на другой покоится голова, наполовину закрытая локонами. Склонившись над ним, положив руку на его лоб, стоит закутанная фигура женщины с лицом поразительной красоты. Я не в силах описать, все спокойное величие прекрасного лица, на котором сияет отблеск нежной ангельской улыбки. И в ней, в этой улыбке, все – могущество, любовь и божественная красота. Глаза женщины устремлены на спящего юношу. Самая замечательная вещь в этой группе, особенно удавшаяся скульптору, это внезапный подъем творческого духа, отразившийся на усталом и измученном лице спящего. Вы видите, как вдохновение проникает в темноту человеческой души и озаряет ее новым светом, подобно лучу рассвета, разбивающему мрак ночи. Это дивное создание рук человеческих, и только гений мог создать что-либо подобное. Между черными мраморными колоннами стоят другие мраморные группы, изображающие различные аллегории или бюсты великих людей работы того же великого скульптора Родемиса. Но ни одна из них, по нашему мнению, не может сравниться с вышеописанной группой. В центре зала находится священный камень народа, на нем монархи после церемонии коронования клянутся соблюдать интересы страны, ее традиции, законы и обычаи. Этот камень, очевидно, принадлежал глубокой древности, бока его были покрыты заметками и линиями, что, по мнению сэра Генри, служило доказательством его существования в отдаленный период времени. Относительно этого камня существовало курьезное предсказание. Он, по народному поверью, упал солнце, и когда будет раздроблен в куски, тогда король чужеземной расы будет править всей страной. Но камень выглядел пока очень прочным, и династия имела много шансов править страной еще долгие годы. В конце зала на богатых коврах стояли два трона в виде больших кресел, сделанных из золота и богато украшенных. Над каждым троном виднелась эмблема солнца, посылающего свои лучи по всем направлениям. Под ножьями обоих тронов служили спящие львы с большими топазами вместо глаз. Свет проходил в зал через узкие отверстия наверху, сделанные в виде замковых бойниц, но без стекол, которые, очевидно, были неизвестны здесь. У нас не было времени хорошо рассмотреть зал, потому что при входе в него мы заметили большое количество людей, собравшихся перед тронами, остававшимися незанятыми. Знатнейшие из присутствовавших людей сидели на разных деревянных креслах, поставленных справа и слева от тронов, и были одеты в белые тунеки, богато расшитые, с разноцветной каймой и держали в руках украшенные золотом мечи. Судя по достоинству их осанки, все они были очень высокопоставленные особы. Позади каждого из них стояла кучка слуг и преданных людей. Налево от тронов сидела маленькая группа людей, шесть человек, которые заметно отличались от других. На них была одета длинная белая одежда с изображением солнца, перевязанная у пояса чем-то вроде золотой цепи, от которой шли вниз длинные эллиптической формы золотые дощечки, сделанные в виде рыбьей чешуи так что при каждом движении важных особ они звенели и блестели. Все эти люди находились в почтенном возрасте, имели суровый и внушительный вид и длинные бороды. Один из них производил особенно странное впечатление. Ом был очень стар, около 80 лет, чрезвычайно высок, с белоснежной бородой, которая висела до пояса. Черты лица его были строгие и суровы, серые глаза смотрели холодным, пронизывающим взглядом. Головы других были покрыты а у высокого старика на голове была надета вышитая золотом шапочка, указывавшая, что обладатель ее персона особой важности. Позднее мы узнали, что это был Эгон, великий жрец страны. Когда мы подошли ближе, все эти люди, включая и жрецов, встали и весьма учтиво поклонились нам, прикладывая два пальца к губам в знак приветствия. Из-за колонн вышли слуги и принесли кресло, на которое мы сели лицом к трону. Мы сели втроем, а ум Слопогас и альфон встали позади нас. Едва мы успели сесть, как раздались звуки труп справа и слева. Затем вошел человек, встал против трона с правой стороны и провозгласил что-то громким голосом, причем повторил три раза слово "нелепта". Другой человек прокричал что-то перед левым троном, повторив три раза слово «зарайя». С каждой стороны появились вооруженные люди, встали по обеим сторонам тронов и опустили вниз свои копья, зазвенев ими по мраморному полу. Снова звуки труб, и с разных сторон появились обе королевы, сопровождаемые шестью дамами. Все присутствовавшие в зале встали, приветствуя их. «Я видал на своем веку красивых женщин, и более не прихожу в восторг от прекрасного лица, но красота сестер-королев превосходит всякое описание». Обе были молоды, около 25 лет, обе высоки и изящно сложены. Но на этом сходство их кончалось. Нелепто была женщина ослепительной красоты. Ее правая рука и часть груди, согласно обычаю, были обнажены и сияли белизной из-под складок белой, расшитой золотом тоги или кэв. Ее лицо было так прелестно, что раз увидевший его трудно было забыть. Волосы настоящего золотистого цвета, собранные короткими локонами вокруг головы, осеняли чистый, прекрасный, как слоновая кость, лоб. Глубокие, искристые серые глаза сияли нежностью и царственным величием. Рот был удивительно нежно очерчен. Все ее лицо поражало прелестью и красотой очертаний вместе с легким оттенком усмешки, приютившейся в углах губ, подобие серебристой капли росы на розовом бутоне. На ней не было никаких драгоценностей, кроме золотого обруча на шее, руке и колене, сделанного в виде змейки. Ее тога была сделана из снежно-белого полотна, богато расшита золотом и украшена эмблемой солнца. Другая сестра, Зарая, представляла собой несколько иной, мрачный характер красоты. Волосы Зарая волнистые, как у Нелепты, были сине-черного цвета и падали локнами на плечи. Цвет лица оливковый, большие темные глаза, мрачные и блестящие, полные, я сказал бы, жестокие губы. Это лицо, спокойное и холодное, говорило о затаенной страстности и заставило меня подумать о том, как оно изменится, когда страсть вырвется наружу. Я смотрел на лицо Зараи, и мне припомнили спокойные глубокие воды моря, которые в ясные дни ничем не проявляют своей могучей силы, и только в сонном рокоте его слышится затаенный дух бури. Фигура Зараи была прекрасна по своим линиям и очертаниям, хотя несколько полнее, чем у нелепты. Одеты обе были совершенно одинаково когда прекрасные королевы спокойно уселись на своих тронах, при глубоком молчании всего двора, я думал, что обе сестры совершенно воплощают мое понятие о царственности. Эта царственность скрывалась в их формах, грации, достоинстве, даже варварской пышности, окружавшей их обстановки. Быть может, они вовсе не нуждались в войнах и золоте, чтобы утвердить свою власть, чтобы подчинить своей воле упрямых людей». Достаточно было одного взгляда блестящих глаз, одной улыбки прекрасных уст, чтобы заставить подданных идти на смерть ради них. Но королевы были прежде всего женщинами, и потому не были чужды любопытству. Проходя к своим тронам, они бросили быстрый взгляд на нас. Я видел, как их глаза скользнули по мне, не найдя ничего интересного в незначительном и седом старике. С явным удивлением перевели они свой взор на мрачную фигуру старого умслопагаса, который поднял свой топор в знак приветствия. Потом пристально вгляделись в Гуда, привлеченный блеском его мундира, и, наконец, остановили свой взор на лице Сэра Генри. Солнечные лучи играли на его светлых волосах и бороде, выставляя в выгодном свете красивые линии массивной фигуры. Он поднял глаза и встретил взгляд прелестной нелепты. Я не знаю почему, но кровь прилила к нежной коже королевы. Ее прекрасное лицо вспыхнуло, покраснела даже прекрасная грудь, рука и лебединая шея. Щеки закраснелись, как лепестки розы. Потом она успокоилась и снова побледнела. Я взглянул на сэра Генри. Он покраснел до самых глаз. Честное слово, подумал я, на сцене появились дамы, следовательно, прощай мир и спокойствие. Я вздохнул и покачал головой, потому что знал, что красота женщины подобна красоте молний и несет с собой разрушение и отчаяние. Пока я размышлял, обе королевы сидели на тронах. Еще раз зазвучали трубы. Придворные сели на свои места. Королева Зарая указала на нас. Из толпы вышел наш проводник, держа за руку девушку, которую мы спасли из воды. Поклонившись, он обратился к королевам, очевидно рассказывая им о нас. Курьезно было видеть выражение удивления и страха на их лицах, пока не слушали рассказ. Ясно было, что они не могут понять, каким образом мы очутились на озере и готовы приписать наше появление сверхъестественной силе. Рассказ продолжался, и я заключил по частым обращениям рассказчика к девушке, что он говорил о бегемотах, которых мы застрелили. Затем мы подумали, что он врет что-нибудь относительно бегемотов, потому что его рассказ часто прервался негодующими восклицаниями жрецов и придворных, в то время как королевы слушали с изумлением, особенно когда рассказчик указал на наши винтовки, как на орудие, разрушения и смерти. Я должен пояснить теперь, что обитатели страны Цувенди были солнцепоклонниками, и бегемот считался у них священным животным. В известное время года они убивают бегемотов тысячами. Бегемоты оберегаются специально для этого в озере страны, так как их кожа идет на амуницию солдат, что нисколько не мешает туземцам считать бегемота священным животным. Вероятно... Господин Кватермен не знал, что у народа, боготворящего животных, существует обычаи ежегодно приносить его в жертву богам. Смотри, Герадота 42. Те пегемоты, которых мы застрелили, принадлежали к священным животным, и специальной обязанностью жрецов было заботиться о них. Таким образом, сами не зная того, мы совершили святотатство самого ужасного вида. Когда наш проводник окончил свой рассказ, высокий старик с длинной бородой и в круглой шапочке, великий жрец Игон, встал и начал бесстрастным тоном говорить что-то королевам. Мне не нравился холодный взгляд его серых глаз, устремленных на нас. Вероятно, он нравился бы мне еще меньше, если бы я понимал его речь и знал, что во имя оскорбленного божества жрец требовал, чтобы мы были принесены в жертву и сожжены. Когда он кончил, королева Зарая заговорила нежным музыкальным голосом и, судя по ее жестам, разбирала другую сторону вопроса. Затем нелепто сказала что-то жрецу. Мы, конечно, и не подозревали, что она заступалась за нас и просила о помиловании. В конце концов она обернулась к высокому человеку средних лет с черной бородой и длинным мечом в руке, которого звали, этому узнали потом, Наста, и который был очень важным лицом в стране. Очевидно, она ждала от него поддержки. Но когда она переглянулась с сэром Генри, еще при входе в зал и покраснела, как роза, я заметил, что это было неприятно высокому человеку, потому что он закусил губу и схватился за меч. Потом нам сказали, что он жаждал получить руку королевы и вступить с ней в брак. Нелепто не могла сделать худшего выбора, когда обратилась к нему за помощью. Он тихо заговорил с ней, очевидно соглашаясь с доводами великого жреца. Во время этого разговора Зарая положила локоть на колено, уперлась подбородком на руки и смотрела на Насту с презрительной улыбкой на губах, как будто видела насквозь его мысли и планы. Нелепто, очевидно, рассердилась. Ее щуки покраснели, глаза заблестели, и она стала еще красивее. Наконец она повернулась к Игону и, казалось, дала ему согласие, потому что тот низко поклонился ей. Все это время Зарая сидела и улыбалась. Вдруг Нелепта сделала знак. Раздался звук труб. Все встали и покинули зал, кроме страж, который она приказала остаться на месте. Когда все ушли, Нелепта наклонилась, нежно улыбаясь, и с помощью знаков и восклицаний дала нам понять, что желала бы знать, как мы попались сюда. Очень трудно было объяснить ей это, но вдруг меня осенила мысль. В кармане у меня имелась записная книжка и карандаш. Я набросал на бумаге чертеж подземной реки и озера, подошел к ступеням трона и подал книжку Нелепте. Она поняла сразу, радостно захлопала в ладоши, сошла с трона и подала чертеж за Рай, которая также сейчас поняла его. Нелепто взяла карандаш у меня, с любопытством посмотрела на него и сделала несколько прелестных рисунков. Первый изображал ее, радостно приветствующую обеими руками человека, весьма похожего на сэра Генри. На втором рисунке она изобразила бегемота, умирающего в воде, и на берегу человека, в ужасе поднявшего руки при этом зрелище. В этом человеке мы без труда узнали великого жреца. Затем был рисунок, представлявший ужасную огненную печь, в которую Гон толкал нас своим посохом. Этот рисунок ужаснул меня, но я несколько успокоился, когда она ласково кивнула мне и принялась за четвертый рисунок. Она нарисовала человека, опять похожего на сыра Генри и двух женщин, себя и Зараю, которые стояли, обняв его и держа над ним меч в знак защиты и покровительства. Зарая, которая все это время смотрела на нас, особенно на сэра Генри, одобрила рисунки легким кивком головы. Наконец, нелепто набросала чертеж восходящего солнца, пояснив, что должна уйти и что мы встретимся на следующее утро. Сэр Генри глядел так печально, что, вероятно, желая утешить его, нелепто протянула ему руку для поцелуя, что он сделал с благоговением. Зарая, с которой Гуд все время не сводил глаз и своего стеклышка, вознаградила его, также протянув ему руку для поцелуя, хотя глаза ее были устремлены на сэра Генри. «Я рад сознаться, что не участвовал в этой церемонии. Ни одна из королев не дала мне руки для поцелуя». Потом нелепто подозвала к себе человека, вероятно, начальника телохранителей, и отдала ему строгое и точное приказание – Улыбаясь, кокетливо кивнула нам головой и вышла из зала, сопровождаемая раей и Стражей. Когда обе королевы ушли, офицер, которому нелепто отдала приказание, с видом глубокого почтения повел нас из зала через разные коридоры и целый ряд пышных апартаментов в большую комнату, освещенную висячими лампами, уже стемнел, устланную богатыми коврами, уставленную ложами. На столе в центре комнаты была приготовлена закуска, плоды и много цветов. Тут было восхитительное вино в древних глиняных фляжках, красивые кубки из золота и слоновой кости. Слуги, мужчины и женщины, были готовы служить нам, и пока мы ели, до нас откуда-то доносилось чудное пение. Серебряная людь не говорила, пока не раздался властный звук трубы. Пел чей-то нежный голос. Нам казалось, что мы находимся в земном раю, если бы мысль об отвратительном великом жреце не отравляла нашего удовольствия. Но мы так устали, что едва могли сидеть за столом, и скоро начали пояснять знаками, что страшно хотим спать. Нас повели куда-то и хотели положить каждого в отдельную комнату, но мы дали понять, что хотим спать вдвоем в одной комнате. Ради предосторожности мы положили спать Умслопагаса с его топором в главной комнате, близ занавешенной двери которая вела в наше помещение. Гуд и я в одной комнате, сэр Генри и Альфонс в другой. Сбросив с себя все платье, за исключением стальной рубашки, мы бросились на наши роскошные ложе и покрылись богатыми, вышитыми шелком одеялами. Через две минуты я задремал, как вдруг был разбужен голосом Гуда. «Кватермен», — сказал он. «Видали ли вы когда-нибудь такие глаза?» «Глаза?» — спросил я сквозь сон. «Какие глаза?» «Конечно, глаза королевы Зараи. Так, мне кажется, ее зовут». О, я право не знаю», — зевнул я. «Я не заметил. Думаю, что у них обеих добрые глаза». Я снова задремал. Гуд разбудил меня через пять минут. «Кватермен, послушайте!» «Ну что еще там? Заметили вы, какая у нее нога?» Этого я не мог вынести. Около моей постели на столе лежала моя шляпа. Почти невольно я схватил ее и бросил прямо в голову Гуда. После этого я заснул сном праведника. Что касается Гуда, не знаю, спал ли он или мечтал о прелестной Зарае. До этого мне не было тела. Народ Цу Венди